Голова, тринадцатая. Красная от пролитой крови вода фонтаном взметнулась вверх, в очередной раз полностью заливая драккар. Я, вытирая выступивший пот рукой, оторвался от стреломёта и недоверчиво устоялся на замершую тушу динозавра, будто ёжик лутыканый стрелами но всё ещё конвульсинно подёргивающийся в попытках подняться и прикончить мелкую, но такую колючую добычу. Но спрыгнувший на его тушу колян, всадивший в его стеклянеющий глаз шип топора, поставил точку в благородных устремлениях этого представителя доисторической фауны. А бой выдался непростой. После того, как мы решили оставить долго откатывающиеся умения слышащего на случай возникновения непредвиденных неприятностей или на возможный бой с боссом, всё вернулось на круги своя. Нет, путешествующих на спинах спинозавров и ящериц они с Ярой вырезали мигом. Уродливые головы, сопровождаемые фонтанчиками крови, только успевали разлетаться в стороны. Спинозавр под шквальным огнём тоже слёг, так и не доблыв до нас. А вот со вторым вышла накладочка. То ли у него было повышенное сопротивление к стрелковым атакам, то ли просто завышенная физическая защита. Но мы тремя потами зашли, прежде чем он двинул кони. Но теперь-то можно расслабиться. Над головой раздался жуткий вой, и, заставив меня подскочить на месте, к моим ногам свалилась здоровенная туша птерозавра. Выглядела она, будто её из пулемёта расстреливали. Но это был не пулемёт. Я поднял глаза, зломно зыркнув наверх. Парящая там стая дятлов, ехидно расхохотавшись, развернулась и улетела геноцидить очередного своего предка. И не говорите, что я сошёл с ума. Я точно знаю, что не ржали, маскируя смех хриплыми воплями дятльчих глоток. Я огляделся. Вроде все на месте. Только съеденный колян ждет очереди на воскрешение. Оставшиеся без своих галлюциногенных зелий, тощие баферы забились в дальнюю часть дракара, и, судя по их квадратным глазам, они сейчас мечтают снова оказаться в такой уютной и милой канализации друг мира. Но главное, бафы во время боя на нас они накладывать не забывали, так что, может, еще сделаем из них настоящих бойцов. Впрочем, мне бы самому неплохо было бы стать бойцом. Может, пора отойти от стреломета и пойти воевать на передовую? Тем более, что запас стрел для них тает просто на глазах. А когда его получится пополнить, неизвестно. С другой стороны, по глади озера сильно много пешком не повоюешь. Это монстром, там воды по колено. А мне с головой будет. А с заклинанием хождения по воде слышащий делиться не торопится. Разве что воспользоваться эликами для подводного дыхания или костюм ихтиандра, многократно усиливающий его владельца под водой. Нет. Я покачал головой. Что-то я не готов болтаться в воде, путаясь под лапами спинозавра каждый из которых раза в два больше меня самого. Так и придётся или стоять у стреломёта, или перебираться на спину спинозавра, воспользовавшись для перелёта услугами «Детел-экспресс». Двоих из них хватило, чтобы перенести туда Яру, троих — для слышащего. На меня тоже пары хватит, массы я так и не набрал. Похож на сушёного Геркулеса, так что должны справиться. Скорее бы они до 150 уровня доросли». Там, по уверениям Сокланов, они официально получают возможность переносить хозяина. Ну, конечно, кроме Добрыни. К его персу в этом плане предъявляются двойные требования, и ждать ему пришлось до 250 уровня Пэта. А как, наверное, это прекрасно взмыть вверх не зажатым в когтистых лапах, а верхом, усевшись в удобное седло, раскинуть руки и понестись навстречу солнцу. «Это бесполезно, не видишь, что Тони? Он опять свои грезы улетел, теперь до него полчаса не достучишься». «Я всё слышу!» Я медленно опустил раскинутые руки и хмуро глянул на Пофига. Пофиг моим видом не впечатлился. Пришлось перевести взгляд на слышащего. «Вот, держи!» Он протянул мне покрытый сгустками крови и слизи глаз спинозавра со свисающими с него нервными окончаниями. «Спасибо, но я уже позавтракал!» «Что?» «А, нет, это не завтрак, это талисман!» «Красивый! Он тебе очень подходит, прямо под твой цвет глаз!» «Нет, это управляющий талисман! Бери, он твой!» «Это что, талисман умиротворения? Типа попита какого-то? Его что, в стрессовых ситуациях хлопать нужно? Тогда он слишком одноразовый для этого». «Это талисман управления летающей платформой», не дослушав мои разглагольствия, пояснил принц. «Когда та находится под водой». «Чего?» В этот раз пришла моя очередь удивляться. «Ты хочешь затопить наш дракар?» «Пахан, хорош тупить, просто возьми эту хреновину». Я, скорчив брезгливую мину, протянул за глазом руку. Однако на ощупь тот оказался гораздо приятнее, чем на вид. Будто бильярдный шар, только не такой тяжелый. Внимание! Получен управляющий талисман транспортной платформы тракар для движения в жидких средах. При погружении транспортную платформу накрывает воздушным куполом. Время действия купола – 36 минут. Кулдаун воздушного купола – 6 часов. Воздушный купол защищает платформу от мелких инородных предметов. Движение под водой возможно и без наличия воздушного купола. Движение под водой отнимает в три раза больше энергии у управляющего кристалла, чем в воздушном пространстве. Для движения транспортной платформы направьте зрачок талисмана в нужную сторону. Для остановки щелкните по зрачку два раза. Для того, чтобы продолжить движение, щелкните по зрачку еще два раза. При всплывании талисман действует до того, как транспортная платформа поднимется на уровень одного метра над поверхностью. После этого управление переходит в обычный режим. Фига себе! «Это на что, превращает наш корабль в подлодку?» «Вот это нехило!» Я бросил взгляд на одноглазую голову спинозавра, торчащую за бортом. Вот, оказывается, для чего она была нужна. А то, что воздушный купол держится не всегда, так это не беда. Пофиг целый ящик Эриков наделал для дыхания под водой. Хватит очень надолго. Да и других интересных эликсиров там дофига. С ними пройти здешних монстров будет полегче. Тут и огненные смеси, и эликсиры разложения, и ледяные... «Если использовать тут всё сразу, получится просто ад». Я поднял глаза, мечтательно глядя в светлое будущее, но уперся взглядом в морду спинозавра, находящуюся в метре от моего лица. «Твою же мать, опять замечтался!» Динозавр, видимо, со мной согласился, подтверждая это зверским урёвом. Меня обдало потоком ужасающего смрада, слюней и остатками недопережёванной рыбы. «Ничего так, терпимо!» — я оттер с с лица, и швырнул в разинутую пасть бутыль с замораживающим эликсиром. Челюсти с громоподобным щелчком схлопнулись, и из пасти монстра повалил голубоватый пар, покрывая всю морду инием. Видимо, воздействие эликсира ему не понравилось, и он решил зареветь ещё раз, однако из его глотки донеслось только натужное сипение, а челюсти, открывшись лишь на десяток сантиметров, так и застыли, скованные страшным морозом. Спинозаур выпучил на меня покрытые инием глаза, но я сочувствовать ему не стал. У тебя прям ледяной взгляд, аж мороз по коже. А как говорится, мороз невелик, а стоять не велит. Пока глуповатое создание пыталось найти достойный ответ на мою тираду, я начал шевелиться. Наступил на его нижнюю челюсть, прыгнул вверх и, сделав сальто, приземлился к нему на голову. Тут острым железом я ему в глаза тыкать не стал, ибо он точно инстинктивно отшатнется, и тогда я на его узкой морде не удержусь, свалюсь вниз, туда, где уже плещется половина команды. Оказавшись там, пока я мечтал о завоевании мира. Впрочем, другая половина довольно активно сражалась, носясь по широкой спине зверя, рубя скачущих по его спине тварюшек направо и налево. Несмотря на это, парочка из них досталась и мне, так что я с радостным воплем бросился в атаку. Правда, вопль мой вскоре прервался, ибо кнуты, которыми пользовались подлючьи ящерицы, оказались электрическими. Их концы обвились вокруг древка секиры с двух сторон, и меня шибануло таким разрядом, что дым из ушей пошёл а уж заряд бодрости получил я такой, что теперь можно неделю не спать. Пришлось дёрнуть недомерков на себя, и когда они подлетели, поставить на их пути подлёта своё оружие. Первому не повезло. Тормозил он зубами, которые, оставив небольшие царапины на древке, вбились ему в глотку. Второй оказался везунчиком. Он попал на лезвие, и ему просто очень аккуратно срезало голову. Первый вдогонку, зазоботыченный, получил противовесом в лоб и с не слишком аккуратной дыркой в мозгу полетел след за вторым в воду. Тело под моими ногами содрогнулось, и я сам чуть не последовал след за ними лишь только потому, что в самый последний момент успел выхватить кинжал и всадить его между броневых пластин в бочину спинозавру, повиснув на нем, едва не касаясь ногами воды. Из нее тут же выскочила какая-то зубастая рыбина, намереваясь откусить мне ногу. Кистеперая рыба. колокантус, Уровень 150. Была она угольно-чёрная, с единственной приметной золотистой чешуйкой на боку и ещё более приметными прозрачными будто стеклянными зубами, бешено пучащие глаза рыбина в центр весом. Я еле успел поджать ноги, и она, проскрежетав по подошве этими самыми зубами, плюхнулась обратно в воду. Я злобно зыркнул ей вслед, запоминая её наглую рожу, и про себя пообещал ей припомнить эту наглость. Рядом щёлкнула. «Это у спинозавра, наконец, оттаяли челюсти». Однако шея ещё не обрела былой гибкости, и дотянуться до меня зубами зверь не смог. Я задёргался шустрее, цепляясь за торчащие из шкуры шипы. Взлетел наверх. Свистнуло. Буквально сантиметре от моего носа пролетела стрела из стационарного стреломёта, и, пробив спиной гребень, насквозь улетела дальше. Я злобно глянул на Даркар. Стоящий за стреломётом бафер подпрыгивал на месте, отчаянно тыча куда-то мне за спину. Я обернулся... И только успел увидеть смыкающийся вокруг меня пасть второго спинозавра. «Внимание! Вы погибли. Вы теряете 10% полученного опыта. Где желаете возродиться? Походный камень возрождения. Замок номер 77. Вы выбрали походный камень возрождения. Вы третий в очереди на возрождение. Возрождение будет осуществлено через 12 минут 30 секунд». «Просто великолепно!» Я завис в пустом пространстве, глядя, как бесконечно медленно отсчитываются секунды до возвращения в мир живых. Когда эта бесконечность наконец закончилась, я уже был готов ко всему. Ко всему, но не к тому, что произошло дальше. Не успел счётчик досчитать до нуля, а бесцветное пространство озарится солнечными красками мира, как я получил сокрушительный удар, вышвырнувший меня с дракара и отнёсший меня на пару десятков метров назад. Я попробовал было поорать, но очень скоро это пришлось прекратить, ибо под водой не больно-то накричишься. Для проформы я выдал еще пару бульков, а затем на это уже не осталось времени. Десятки крупных темных теней, шустро перебирая плавниками, устремились ко мне. Как я понял, это были представители того семейства кистеперых, один из которых пытался откусить мне ногу. Я вспомнил пасть, полную длинных кривых зубов, и моментально понял, что очень скоро меня разделят на десяток очень маленьких паханов и распределят по десятку ненасытных утроб. Не знаю, существуют ли соревнования по скоростному переодеванию в воде, но если существуют, то я явно установил в них новый мировой рекорд. Сняв с себя старый костюм, я со скоростью молнии раскидал по слотам части костюма для плавания и уже через секунду, отчаянно взмахнув хвостом, устремился вверх. Кардинально увеличившаяся ловкость основательно прибавила мне скорости и в воде, позволив мне, хоть на краткий миг, но обогнать стаю прожорливых рыбин. Я выпрыгнул из воды пролетел над группой шустрых теней и плюхнулся в воду за их спинами, вернее, за хвостами. И, не глядя на стремительно развернувшихся противников, устремился к дракару. Тот завис в паре метров над водой, но, думаю, с моей нынешней скоростью смогу до него допрыгнуть. Так и оказалось. Жаль, я забыл, что при взгляде из воды получается искажённая перспектива. И когда я выпрыгнул из воды, то я оказался уже прямо под дракаром. Отчаянная попытка уцепиться когтями за дно аквариума, подвешенного под нашим транспортным средством, к успеху не привела, и я снова плюхнулся в воду, тут же получив чувствительный удар в бок тупорылой головой первой рыбины. Меня закружило, но второй удар, чуть не выломав мне ребро, остановил кружение, и я смог отмахнуться кинжалом, с удовлетворением почувствовав, как он распарывает чешучитую шкуру, глубоко входя в тело. А вот теперь надо уматывать. После падения я не представлял, где здесь верх, а где низ, Во взбаламученной воде ориентироваться было крайне затруднительно, но сейчас для меня это не имело значения. Мне просто надо было оторваться от преследователей. Поэтому я активировал невидимость и устремился туда, куда была направлена моя голова. К несчастью, направлена она была почти вертикально вниз, и уже через пару секунд я остановился, врезавшись в дно и подняв с него тучу ила. В этой туче я и спрятался, вертя головой во все стороны, и почем свет, ругая гадского кракена. Где это лупоглазое чудище, когда нам больше всего нужно? Как рагу искры подъедать, так он всегда тут как тут, а как помочь, так его нету. Правда, вдали, в облаке мути, мелькает нечто похожее на его щупальца, но мне без невидимости дотуда ни в жизнь не доплыть. А невидимость уже спала, и рыскающая надо мной стая рыб, кружащимся смерчем ринулась ко мне. Первую я встретил ударом глефы, а дальше... А дальше мне встречать их стало нечем. Вернее, я был слишком занят разглядыванием с очень близкого расстояния слегка косящих глаз кистеперой рыбы в открытую пасть, которую ударила глефа. Та прошла насквозь, выйдя где-то из-под хвоста противника, который насадился не только на нее, но и на руку, держащую эту глефу, и теперь рыбина удовлетворенно пережевывала все это своими кинжалообразными зубами. Пришлось высказать ей свое недовольство, воткнув кинжал в глаз. Зубов она после этого не разжала, но некоторое удовлетворение я все же получил. После этого я успел еще пару раз пырнуть особо ретивых рыбин, а затем они окружили меня со всех сторон и начали рвать на куски. Так себе ощущения, не вдохновляющее. И главное, из-за первой рыбины я не мог ни до кого из них дотянуться, что особо сильно испортило мне настроение. Пришлось сосредоточиться на ней, нанося кинжалом один удар за другим. Параллельно с этим, прямо на речном дне призвал ледяного гобота. Морозная волна превратила воду вокруг гобота в ледяной шар диаметром метров три. Заодно, вморозив в себя хвосты пары рыбин, шар вздрогнул и начал всплывать, тихо дрейфуя вниз по течению. Я в это же мгновение разделался со своим противником и, наконец, освободил из захвата свою правую руку. «Вашу мать, как хорошо-то! Жаль, тут моих деток нет. Они бы быстро из вас пискорей ухи наделали!» «Поздравляем! Вы убили кистеперая рыба колокандус уровень 140. Поздравляем! Вы развеяли кистеперая рыба колокандус уровень 150. Данные о нем записаны в вашу книгу призыва. Без чужой помощи это бы мне не сильно помогло, так как у меня к этому времени оставалось меньше 4 ХП. Но тут наши добили своего противника, и мне пришло новое сообщение. Поздравляем! Вы убили крафчатого спинозавра. Уровень 350. Поздравляем! Получен новый уровень 108. Получено 5 свободных очков характеристик. Всего 110. Поздравляем! Вы полностью вылечены. Волна тепла прошла по моему телу, затягивая раны и наливая тело силой. Я крутанулся вокруг себя, отгоняя в стороны зубастых хищников, и усиленно заработал хвостом, устремляясь вверх к воздуху, солнцу и свободе. Но я работал не только хвостом, но и головой, выискивая среди сокланов кого-нибудь живого. Первым попался майор, и я бросил ему вызов. «Внимание! Игрок-майор принял ваш вызов на дуэль. Поздравляем! Игрок-майор сдался. Вы побеждаете в дуэли!» Сияющий золотом кокон окутал мое тело, и догоняющие меня монстры только бесполезно защелкали зубами не в силах дотянуться до моего тела. Я ускорился еще больше и, наконец, вылетел из воды. За тот краткий миг, что я парил в воздухе, я понял, что мне хана, помощи ждать неоткуда. Дракар без управления парил метрах в пятидесяти от боя. На поверхности плавала только пара человек, остальных видно не было. А Кракена доедал второй спинозавр. По крайней мере, на это было похоже. Ведь как раз в тот миг он оторвал от него щупальца, орошая всё пространство тёмной кракенской кровью. А затем я снова оказался в воде и тут же ударил. Лезвие искры, удивление, легко вошло в череп рыбины, уходя глубоко вглубь тела. Жаль, там мозг размером с половинку горошины, а то получился бы отличный критический удар. Потом отбил пару атак кинжалом, а затем приметная рыбина с золотой чешуйкой впилась мне зубами в горло и не отпускала, пока мои хитпоинты не скатились до нуля. «Внимание! Вы погибли! Вы теряете 10% полученного опыта! Где желаете возродиться? Походный камень возрождения, замок номер 77! Вы выбрали походный камень возрождения! Вы третьей очереди на возрождение! Возрождение будет осуществлено через 2 минуты 35 секунд!» «Хм! В этот раз очередь на воскрешение поменьше! Может быть, не так все плохо?» Так оказалось, стоило мне воскреснуть, как на меня повалились сообщения об убитых терозаврах ящерицах и матером спинозавре. А все наши в разной степени побитости были на месте. Я сошел с камня возрождения, потрогал недавно перекушенное горло, размышляя о том, как же я ненавижу эту игру, и подозвал к себе майора. «Слышь, майор, доставай свои снасти. У меня для тебя есть задание».